Окончание рабочего дня. Безусловно, у каждого из нас бывают ситуации, когда нам необходимо задержаться на работе, но ни в коем случае это не должно становиться нормой. Человек, который работает допоздна, начинает крутиться, как белка в колесе, и попадает в замкнутый круг. Если вы оказались в подобном положении, остановитесь. Подумайте об эффективности собственной работы в течение дня и постарайтесь изменить собственные привычки. Уходите домой вовремя хотя бы два раза в неделю. Примите решение, сделайте над собой усилия. Итак, это был рабочий день. День, который складывается из множества ситуаций, и каждая из них – требует от нас правильной коммуникации в соответствии с принципами делового этикета. Уважительный дружеский тон общения на рабочем месте помогает стрелке барометра как можно дольше удерживаться на отметке «ясно».